Первый налетел на копье, и оно пронзило его под грудью. Воин опрокинулся на того, кто бежал следом и сбил его с ног. Упал и лежал, дергая ногами. Копье торчало у него из живота. Имбали ловко перепрыгнула через труп и ударила второго воина, прежде чем тот успел опомниться. Она взмахнула топором и отрубила воину руку в локти. Потом развернулась... И, используя инерцию своего движения, обезглавила третьего воина, бежавшего за первыми двумя. Безголовое тело село, пустив фонтан крови из рассеченных артерий, потом упала и кровь потекла на землю. Имбали и остальные женщины отступили, по-прежнему окружая Калулу, схватили носилки за кожаные ремни и, используя их как таран, направили на набегающих воинов Басмара. Их боевой клич разорвал тишину, топоры вздымались и падали, разрубая плоти кости. Воины быстро подготовились к схватке. Они встретили женщин стеной с сомкнутых щитов и бросали им в головы свои длинные копья. Одна женщина упала, а стрие копья пробила ей горло и мгновенно убила. Остальные подняли носилки и ударили ими по щитам. Обе стороны давили изо всех сил. Один из басмара опустился на колени и под носилками ударил копьем одной из женщин в самом центре шеренги в живот. Та выпустила носилки и наклонилась вперед. Она пыталась увернуться, но воин, ударивший ее, выдернул копье и ударил вторично, целясь в почки. Копье глубоко погрузилось в тело. Женщина закричала. Лезвие скользнуло в сторону, перерубило позвоночник и лишило ее способности двигаться. Охранницы Калулу отступили на несколько шагов, уничтожили брешь, образовавшуюся после падения раненой, и надежно держали носилки. Басмара снова подняли щиты и плечом к плечу напали. Наскакивая на носилки, они били копьями из-за краев щитов, целясь в живот и пах. Линия щитов качалась вперед-назад. Упали еще две девушки, одну ранили в бедро, перерезав бедренную артерию. Девушка отступила и попыталась остановить кровотечение, закрыв артерию пальцами. Она наклонилась, открыв спину, и басмара ударил. Остреё копья вошло в щель между ребрами, и мгновенно отнявшиеся ноги девушки подогнулись. Воин ударил еще раз, но пока он пытался добить свою жертву, имбали поднырнула под носилки и разрубила ему череп. Давление на носилки стало неравномерным, и они повернулись. Калулу лишился защиты с одной стороны. Вождь Басма воспользовался этим, он выскочил из-за стены щитов, обежал носилки и напал на Калулу. Завидев его приближение, Калулу встал на руки. С поразительным проворством он метнулся под защиту ближайшей заросли колючих кустов и был почти у цели, но Басма догнал его и дважды ударил. «Предатель!» — крикнул вождь, и копье вошло Калулу в спину. Ценой огромного усилия Калулу, стоя на руках, умудрился удержать равновесие. Он отскочил, но Басма снова ударил. «Злой колдун!» — крикнул он и глубоко вогнал острие в живот карлика. Калулу с криком опрокинулся в заросли. Вождь хотел продолжить, но краем глаза увидел замахнувшиеся топором имбали. Он резко пригнулся, и когда топор просвистел мимо уха, увернулся от второго удара и убежал. Его люди увидели это, и вслед за вождем кинулись вверх по склону. «Колдун мертв!» — крикнул Басма. Воины подхватили его крик. «Колул мертв! Друг дьяволов и демонов убит!» Пусть бегут к потоскухам, которые их выкормили. Имбали остановила женщин, бросившихся в погоню. Мы должны спасти хозяина. Когда они отыскали Калулу в зарослях, тот свернулся клубком и выл от боли. Женщины осторожно выпутали его из колючих ветвей и положили на носилки. В этот миг снизу послышался окрик. Это голос мудрого старика. Имбали узнала голос Таиты и крикнула в ответ. Вскоре показались Таиты и Фен, а за ним и воины с носилками Мирена. «Калулу, ты серьезно ранен?» — мягко сказал Таита. «Нет, Мах, не ранен». Калулу с трудом покачал головой. «Боюсь, я убит». «Быстрее отнесите его в лагерь», — велел Таита Имбали, — и трем ее оставшимся в живых спутницам. «Вы тоже», — сказал он, — «четверым воинам, следовавшим за носилками с миреном. Здесь нужна ваша помощь». «Подожди». Калулу схватил Таиту за руку, не давая ему отойти. «Это сделал Басма, верховный вождь Басмара». «Почему он напал на тебя? Ты ведь его подданный». «Басма считает, что вы одного племени со жрецами, построившими храм, и пришли обрушить на нас новые несчастья и катастрофы. Он думает, что я присоединился к вам, чтобы уничтожить землю, реки, озера и убить всех Басмара. Теперь он ушел. Твои женщины прогнали его». Таита пытался успокоить раненого. «Калулу не поддавался. Он вернется». Он схватил Таиту, наклонившегося над носилками за руку. Идите в город и приготовьтесь к обороне. Басма вернется со всем своим войском. Покидая Тамафупу, я возьму тебя с собой, Калулу. Наш поиск не может завершиться успехом без твоей помощи. Я чувствую кровотечение глубоко в животе. Я не смогу идти с тобой. На закате... Калулу умер. Оставшиеся в живых четыре охранницы выкопали в склоне большого муравейника за стеной томофупы горизонтальную штольню. Таита завернул тело в льняную отбеленную ткань и поместил во влажный глиняный туннель. Туннель завалили большими камнями, чтобы мертвеца не выкопали гиены. «Боги твоих предков приветствуют тебя, шаман Калулу!» «Ибо ты принадлежал истине», — попрощался с мертвым Таита. Когда он вернулся от могилы, перед ним встали четыре охранницы, и от имени всех имбали заговорила на шелукском языке. «Наш хозяин умер. Мы одиноки и далеко от своей родины. Ты, могучий шаман, сильней даже Калулу. Мы пойдем с тобой». Таита взглянул на Наконта. Что скажешь об этих женщинах, если я их возьму? Примешь их под свое начало?» — спросил он. Наконта серьезно обдумал вопрос. «Я видел, как они сражаются. Да, я буду рад, если они пойдут за мной». Царственным наклоном головы имбали одобрила его присутствие и слова. «Пока мы того хотим...» Мы будем сражаться плечом к плечу рядом с этим Шелукским петухом. Но не за ним, сказала она Таити. Глаза ее были почти на уровне глаз на конта. Великолепная пара смотрела друг на друга с сделанным презрением. Таита открыл внутреннее око и улыбнулся про себя. Он увидел в их ауре взаимную склонность. На конта, ты согласен? спросил он. Согласен. Имбалу сделала еще один высокомерный царственный жест, подтверждаю. Договорились, до поры. Фен и шелукские женщины вымели для Мирена одну из самых больших хижин. Затем Фен бросила в открытый очаг травы, взятые у Таиты. Ароматный дым прогнал насекомых и пауков, населявших дом. Нарезали свежей травы и положили на нее матрац Мирена. Воин испытывал столь сильную боль, что едва сумел поднять голову, чтобы отпить из чашки, которую поднесла к его губам фен. Таита временно назначил на его место во главе четырех отрядов хилта бар -Хилта», пока Мирен не поправится. Таита и Хилта осмотрели укрепление города. Прежде всего следовало убедиться, что есть достаточный запас воды. Посреди поселка находился глубокий колодец, Узкая спиральная глиняная лестница спускалась к поверхности воды, которой всегда была вдоволь. Таита приказала отряду под командованием Шафара заполнить все свободные тыквы и бурдюки на случай нападения Басмара. В разгар сражения людям, которых мучает жажда, некогда бегать к колодцу. Следующей заботой Таиты стала внешняя ограда. Выяснилось, что она все еще в приличном состоянии за исключением нескольких секций, где термиты изгрызли столбы. Однако сразу стало ясно, что такую протяженную линию они защищать не смогут. тамафупа была когда-то большим городом, и в нем жило многочисленное племя. Длина внешней стены достигала половины мили. — Придется оставить двенадцатую часть, — сказал Таита Хилта, — остальное сжечь, — чтобы расчистить подходы и дать нашим лучникам покрывать их.